Где-то в космосе. В Араме Уотерстоун. В себя я пришел в полной темноте. Голова гудела, в теле ощущалась слабость. Что же произошло? Свет! По моей команде освещение появилось в отсеке корабля, который мало чем напоминал прежнего себя. Машина времени взорвалась, разворотив помещение, испортив оборудование и обеспечив кучу проблем. Как теперь добираться домой? Одно радовало. Обшивка корабля выдержала, иначе бы все тушите свет. Покачиваясь, отправился в рубку. Нужно оценить полученный ущерб, а заодно решить, что делать дальше. Рухнув в кресло, активировал информационную панель. «Текс, все не так плохо, как я полагал. Корпус без повреждений. Сильнее всего пострадали внутренний грузовой отсек и смежные с ним. Но в этом не было ничего критичного». До дома мы вполне могли дотянуть. Самое важное – устранить неисправности в датчиках радаров и навигации. Но у меня были запчасти, и я надеялся привести их в порядок. «Определить местоположение», – отдал команду. «Невыполнимо. Не хватает ресурсов». «Ладно, попробуем по-другому. Расстояние до ближайшей планеты». «Точное расстояние определить не удалось. Не хватает ресурсов». Есть изображение. Вывести? <дых> Давай. Вздохнул я обреченно. Настроение изменилось мгновенно. Едва перед глазами появился голубой шар с зелеными континентами. Да я счастливчик. Раз навигация полетела, садиться придется вручную. Где угодно. Ну, заплачу потом штраф. Не та проблема, о которой стоило беспокоиться сейчас. Может, попробуем дотянуть до космопорта? «Соединись с космопортом». «Связи нет». «Что, еще и связь полетела? Ну, знаете ли». «Ладно, все равно летим домой. Потом найду начальника и убью его. На месте!» «Я не кровожадный парень, но транспортировать посредством частного перевозчика машины в ангарах, не приспособленные для подобной техники, это уж слишком». Заходя на посадку, заметил пролетающий мимо меня необычный объект, похожий на трубу с ручками. Что это? И где пробка, в которой обычно застревали на орбите Земли? Нет ни одного корабля. Странно. Гравитация планеты захватила корабль в свою власть, и мне стало не до разговоров. Я умею летать, но все же не являюсь профессиональным пилотом, поэтому пришлось приложить немало усилий, чтобы сесть без проблем. Устало откинувшись в кресле, послал вызов маме, чтобы посоветоваться насчет машины времени, но связи не было. Нахмурившись, выбрался из корабля и оказался на поле... С пшеницей? Что вообще происходит? Вокруг темнота, летающего освещения нет, связи нет, зато кругом злаки. С того момента, как я покинул орбиту Земли, моя жизнь поперла куда-то не туда. Что случилось на планете в мое отсутствие? Катаклизм, война, эпидемия?» Неожиданно в голову пришла догадка. Скорее всего, взрыв машины времени повлиял на электронику. Хорошо бы не на мозги. Думаю, надо дойти до дороги и попробовать добраться до ближайшего места, где есть гуманоиды. Впереди, если присмотреться, даже имелось какое-то освещение. Судя по расстоянию, минут пять бегом. В последнем предположении ошибся ненамного. Добрался до дороги довольно быстро и понял, что я попал, как любит говорить мама. На шоссе лежал асфальт, а не синтетическое покрытие. Передо мной возвышалась табличка на ножках с надписью на непонятном языке. И дата. 19 августа 2020 года. Да чтоб вас всех! Это все машина времени! Она перенесла меня в прошлое! «Да лучше бы я пошел на обед к маме и познакомился с девушкой!» «Да я со всеми девушками готов познакомиться, только заберите меня отсюда!» Меня отвлек яркий свет, удар, а затем сознание меня покинуло. «Когда же закончится эта полоса невезений?»